Глава четвертая. Швейная машина И действительно, девушка превратилась в самую настоящую фею. Она обрела волшебный дар, узнала, как им пользоваться, и поняла, что самое главное в магии — это искреннее желание. День закончился, но впечатления не отпускали фею. Несмотря на поздний час, ее глаза были широко открыты, Осознание оставалось настолько ясным, что заснуть не получалось даже в обнимку с урчащим котом. Девушка вскочила с кровати и побежала в комнату, где хранилась швейная машина. Фея никак не могла взять в толк, почему она не может запустить механизм, как это делала бабушка. В комнате царил полумрак, на стенах играли блики ночных звезд, а на полу белым ковром лежал луч холодного лунного света. Луну фея Наколдовала сама. Два разноцветных солнца — штука замечательная. Они позволяли играть круглые сутки без перерыва на сон. И пока фея была маленькая, это ее страшно забавляло. Но когда она выросла, то поняла, что мечтать лучше всего при луне. И наколдовала ночь. Задумчивая, стеснительная луна появлялась, когда оба солнца покидали небосвод. И тогда трехмерный сад — Лесные поляны, озеро и гора обретали небывалый мечтательный вид. Преображался и стеклянный дом феи. Старинная, украшенная крупными бусами хрустальная люстра парила в воздухе без всяких креплений. Она давно перестала светить, но под действием лунных чар вновь вспоминала молодость и озаряла отраженным светом середину комнаты, где как раз стояла машина. Фея... Медленными шагами подошла к ней, вздохнула и произнесла. «Нужно попробовать. У меня хватит сил и желания. Я смогу!» Она старательно оживила в памяти ощущения, возникшие при поимке звезды для когтегрёнка, и направила указательный палец на блестящую стальную иглу. Но ничего не произошло. Ни с первого раза, ни со второго, ни с двенадцатого. Фея не расстраивалась и не сдавалась. Опустив руку, она подняла глаза к небу и попросила кого-то всемогущего, кто, по ее мнению, обязательно должен там находиться. «Если вы на меня смотрите, дайте мне силы. Мне очень страшно. Я не знаю, как жить дальше, если у меня не получится». Небо ответило ледяным молчанием. Фея заходила по комнате, собираясь с мыслями. Неожиданно раздавшийся голосок заставил ее вздрогнуть и выйти из оцепенения. В дверях стоял как тигренок. Он широко зевнул и сказал ⁇ Без меня ничего не выйдет ⁇ Котенок начал фразу, не закончив зевок, поэтому у него получилось ⁇ Без меняу ⁇ и Фея рассмеялась. Да ты важная персона, которая еще не проснулась. Но с чего ты решил, что сможешь помочь?» «Не я», — уверенно примиукал Рыжий. «А твое доброе дело!» Веселье сменилось беспокойством. Фея внимательно посмотрела на друга. Звездочка, подаренная ею накануне, подозрительно ярко блестела. «Уж не заболел ли он?» — испугалась девушка. «Точно, заболел и стал бредить». Но как тигренок уверенно продолжал. Разве ты не знала, что наши добрые дела превращаются в звездочки и освещают нам дорогу? Чем больше добрых поступков совершил, тем светлее путь. А тот, кто никому ничего хорошего не сделал, плетется в темноте и расшибает лоб о твердые предметы. Котенок машинально потер место, на котором красовалось недавнее приобретение. Житейская мудрость маленького пушистика удивила фею, но возразить было нечего. Звездочка засияла ярче. Только тут девушка заметила, что амулет, висящий на шее, ожил и замерцал голубоватым светом, отзываясь на сигнал звездочки. Вещь, которую она считала милой безделицей, полезной разве что для дизайна помещений, явно давала о себе знать. Ничто не бывает в жизни просто так, и кристалл Случайно оказавшийся под ногами, и швейная машина, чудом уцелевшая при вспышке, и волшебный дар, и, наконец, рыжий философ, буквально свалившийся на меня с неба. Все это неспроста, ох, неспроста, решила фея и приступила к делу. На этот раз яркий, словно молния, луч с невероятной скоростью вырвался из пальца, и девушка с огромным трудом направила его на иглу. Рука налилась тяжестью. Луч наделил швейную машину неведомой энергией, заставив ее светиться изнутри. Свет набирал силу, пока не засверкал так, будто в комнате родилось новое, невероятно мощное солнце. Энергия переполняла машину. Казалось, та вот-вот лопнет. Но вместо этого старинный механизм стал увеличиваться в размерах. Бах! и световая волна отбросила фею назад к стеклянной стене. Ого, полеты не входили в мои планы, только и успела подумать волшебница перед тем, как потерять сознание. Луч разбился на множество мелких искр и осколками рассыпался по комнате. Когда фея очнулась, то увидела на месте обычные швейные машины целый завод. Его основу составлял знакомый черный с золотыми узорами корпус, увешанный со всех сторон приспособлениями и механизмами. Слева разместился деревянный ткацкий станок, а справа — огромная бочка, доверху наполненная мотками шерсти, обрезками разноцветной материи и прочими полезными мелочами. Отдельно располагался ящик с бесчисленным количеством швейных инструментов, назначение которых фея до конца не знала. Она с удивлением разглядывала нежданное богатство, пока тоненький писк откуда-то сверху не заставил ее посмотреть на потолок. Люстра, потерявшая способность светиться самостоятельно, вновь вспыхнула сотней давно перегоревших лампочек. Даже не сотней, а сто одной лампочкой. Правда, сто первая отчаянно дрыгалась и пищала. Фея зажмурила и открыла глаза. Это последствия шока — «Это сейчас пройдет», — уговаривала она себя. Но сто первая лампочка не переставала дрыгаться и пищать. и и, -и, -и, -и, -и. Сними меня, пожалуйста!» «Как тигренок, милый! Как ты туда попал?» Фея всплеснула руками и бросилась за стремянкой. «Я опять улетел! Сними меня скорее, я больше не буду!» лепетал перепуганный котенок. Девушка легко взбежала по ступенькам, видавшие виды стремянки, и аккуратно отцепила рыжего летуна. «Ты ни в чем не виноват. Приключилось такое, что и мне самой пришлось полетать. Ты не ушибся?» Ощутив тепло человеческих рук, будущий тигр перестал дрожать и принял прежний самоуверенный вид. «Так, а здесь что у нас?» — деловито спросил он. «А как оно называется? А на чем это работает? А что мы будем с этим делать?» Фея была бы рада ответить на все вопросы, если бы сама хоть чуточку разбиралась в произошедшем. «Стой, стой, стой! Сколько вопросов? Думаешь, я знаю ответы?» Попробовала она успокоить рыжего непоседу. «А я думаю, надо еще раз запустить эту мощную машину!» захорохурился как тигренок. «Тогда все выяснится!» «Может, не надо? Мы еще после прошлого раза не прибрались!» Взмолилась фея, Рассматривая груды осколков волшебного луча, не выдумывай и не бойся, я же с тобой, не унимался котенок. Разве тебе не интересно? Может, в ней и есть твое предназначение. А ведь верно, как тигренок прав, начинается самое интересное, подумала фея. Но что за странный шум в ушах? Ты слышишь? шепнула она с тревогой. Еще бы не слышать, отозвался как тигренок. Какой-то сверчок из трехмерного сада заблудился и стрекочет вовсю. Надо его отправить назад с первой бабочкой. Фея прислушалась. Звук исходил из глубины механизма. Нет, это не сверчок. Это сердце швейной машины. Она ожила. Фею охватило радостное волнение. Взъерошенный котенок моментально забыл о пережитых неприятностях. Тогда вперед! За дело! заорал он. А приберемся потом. Чего каждый раз прибираться?